Глава 30. Никаких законных оснований у них нет. Звонить Алисе мне не пришлось. Она сама ко мне явилась. Не волнуйтесь, мы загасим это всё на корню. Сегодня у моего отца встреча с Зарой и Константином. «Константином?» — переспросила я. «Так зовут её мужа. Дядю Тея», — сообразила я. Они, разумеется, понимают, что многим рискуют, оспаривая последнюю волю мистера х о т е р н а У Зары огромные долги, и они никуда не исчезнут, если она подаст на вас иск. Но вот чего они точно не знают, и что мой отец постарается до них донести, так это того, что даже если суд признает завещание мистера Хоттерна недействительным, его состояние будет распределено в соответствии с предыдущей версией завещания, по которой семейство Хоттернов получит ещё меньше, чем теперь». «Ловушка за ловушкой», — зазвучали в памяти слова Джеймсона, сказанные им после оглашения завещания. А потом мне вспомнился разговор с Ксандром за булочками. «Будь вы даже сто раз уверены в том, что перехитрили нашего деда, на самом деле это он вас обвёл вокруг пальца, и никак иначе». А как давно была составлена предыдущая версия завещания? Спросила я, гадая, не было ли оно написано т о б и с о м исключительно для того, чтобы упрочить действия нынешнего. «В августе, 20 лет назад», — ответила Алиса, мгновенно списав мою догадку со счетов. и по его условиям всё состояние должно было отойти благотворительным организациям. м 20 лет?» — переспросила я. «В то время никого из братьев Хоторнов, не считая Нэша, ещё не было? То есть он лишил собственных дочерей наследства аж 20 лет назад, но и словом об этом не обмолвился?» «Вероятнее всего так и есть. А что же касается вашего вчерашнего вопроса, Алиса, как всегда, не теряла профессиональной хватки, Судя по архивам нашей фирмы, мистер х о т о р н официально изменил имя 20 лет тому назад, тоже в августе. До этого среднего имени у него не было. То есть т о б е а с х о т о р н взял себе среднее имя тогда же, когда лишил богатств собственную семью. С носом. С носом. Учитывая всё, что мне рассказывали о своём деде Джеймсон а л е Ксандр, тут явно зашифровано послание. И главное тут вовсе не то, что деньги отойдут именно мне или благотворителям, «Главное, что родне ничего не достанется». «А что вообще случилось в тот самый август 20 лет назад?» — спросила я. Алиса ответила не сразу, тщательно взвешивая слова. Я невольно задумалась, может, она по-прежнему преданна Нэшу и его родным. В то лето мистер Хоттерн с супругой потеряли сына. Тоби. Ему было 19, и он был младшим. Алиса немного помолчала, а потом продолжила свой рассказ. Тоби вместе с друзьями поехал в один из загородных домов семейства х о т о р н о в Там случился пожар, и он погиб, а вместе с ним — трое его приятелей. Я попыталась осмыслить услышанное. Тоби с Хоттерн исключил из завещания собственных дочерей после гибели сына. После смерти Тоби папа навсегда переменился, сказала Зара, когда ошибочно решила, что её отец решил передать всё имущество сыновьям её сестры. Я стала сосредоточенно вспоминать, что же на это ответила Скай. «Исчезновение», — поправила она, — и разговор замялся. «А почему Скай сказала, что Тоби не умер, а исчез?» Мой вопрос застал Алису врасплох. Она явно не помнила этого разговора между сёстрами на оглашении завещания. «В ту ночь после пожара случилась сильная гроза», — пояснила Алиса, когда к ней вернулся дар речи. Останки Тоби так и не были обнаружены и опознаны. Шестерёнки в моём мозгу завертелись в полную мощь, обрабатывая эти новые сведения. «А разве Зара и Скай не могут обжаловать и старое завещание?» — спросила я. «Заявить, что оно было составлено недобровольно. Или что мистер х о т о р н был вне себя от горя. Или ещё что-нибудь. Мистер х о т о р н ежегодно подписывал документ, подтверждающий то завещание», — заверила меня Алиса. И так было всегда, пока в нём не появились. «Вы?» «Пока в нём не появилась я». От мысли об этом по спине побежали мурашки. «И как давно это случилось?» — спросила я. «В прошлом году». «Что же такое произошло, что т о б и с Хоттерн решил не жертвовать своё состояние на благотворительность, а передать его мне? Может, он был знаком с моей мамой? Может, знал о её смерти? Может, пожалел меня?» «Если ваше любопытство удовлетворено», — проговорила Алиса, Я бы вернулась к более насущным проблемам. Думаю, отец сможет урезонить Зару и Константина. Но самая главная наша беда сейчас, если уж говорить о пиаре, Алиса серьёзно посмотрела на меня. Это ваша сестра. Либи? Я ожидала чего угодно, но только не этого. Всем будет лучше, если она пока залежет на дно. Да как она может залечь на дно? Спросила я. Как-никак речь шла чуть ли не о главной сенсации в мире. В ближайшем будущем я бы настоятельно рекомендовала ей не покидать п р е д е л о в п о м е с т ь я Проговорила Алиса, и мне вспомнились слова сестры о том, что у неё-то времени хоть отбавляй. Впоследствии можно будет поразмыслить о работе в сфере благотворительности, если ей этого захочется. Но сейчас нам важно контролировать ситуацию в прессе, а ваша сестра умеет привлечь к себе внимание. Трудно было сказать, на что именно она намекает, на стиль Либи или на синяк под глазом. Во мне забурлила злость. «Моя сестра вправе носить то, что ей нравится», заявила я, «и делать, что вздумается. Если высшему техасскому обществу и таблоидам это не нравится, я могу им только посочувствовать». «Ситуация довольно деликатная», невозмутимо ответила Алиса, «особенно если говорить о прессе». е а Либи? Она не общается с журналистами», перебила я её. В этом я была уверена так же крепко, как и в том, что меня зовут Эйвери. Зато её бывший парень общается, и её мать, и оба ищут способ монетизировать свои слова. Алиса многозначительно посмотрела на меня. Не мне вам рассказывать, что победа в лотерее зачастую делает человека несчастным, потому что его тут же начинают осаждать многочисленные друзья и родственники. Вам повезло. И тех, и других у вас почти нет. А вот у Либи всё совсем по-другому. Если бы многомиллиардное состояние унаследовало не я, а Либи, она просто не смогла бы никому отказать. Она щедро одарила бы каждого, кто только попросил бы её об этом. Стоит подумать о единовременной выплате в пользу её матери, деловитым тоном предложила Алиса, в рамках договора о неразглашении, по которому ей будет запрещено рассказывать о вас и о Либи прессе. От мысли о том, чтобы озолотить мать Либи, у меня внутри всё сжалось. Эта женщина и цента не заслуживала. н а Либи, в свою очередь, не заслуживала того, чтобы наблюдать за тем, как родная мать регулярно пытается её продать в эфире вечерних новостей. «Ну ладно», — стиснув зубы, согласилась я. «Но Дрейку от меня ничего не достанется». Алиса улыбнулась, блеснув зубами. «Его-то я быстро приструню», — пообещала она и протянула мне увесистую папку. «Я тут собрала для вас кое-какие немаловажные сведения, а ещё сегодня придёт человек, который поработает над вашим гардеробом и внешностью. Над чем? Как вы справедливо заметили, Либи вправе носить то, что ей нравится. Но вы такой роскоши лишены, пожав плечами уточнила Алиса. Вы произвели настоящий фурор, и выглядеть надо соответственно. Удивительно, как этот разговор, начавшийся с вопросов юриспруденции и пиара, перетёк в обсуждение трагедии семьи Хоторнов, а закончился тем, что мой юрист «Заявил мне, что надо бы поработать над своим образом». Я забрала у Алисы папку, бросила её на стол и зашагала к двери. «Куда это вы?» — спросила она мне вслед. «В библиотеку». Едва не ряпнула я, но в памяти ещё были слишком свежи вчерашние угрозы Грейсона. «Тут, кажется, где-то есть дорожки для боулинга».